Глава 4 Четверо алчущих глядели на труп пятого, почерневший и сморщившийся, но не от огня, а так, будто и всох на солнце. Нечто, чёрный сгусток тьмы, наполовину вырванной из красной, как железная рода, скалы –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 и пополз из скалы наружу. Тотчас обороняющие купола засветились и над остальными алчищами. Сгусток полз с медлительностью северного слизня, но с каждым мгновением становился всё огромней. Он уже превосходил размах крыльев дракона, когда сквозь чёрную клубящуюся тьму проглянула.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 Вмиг всосал и обороняющийся шатёр из самого чародея. Раз и нету. Нечто или некто всплыло над узкой террасой проложенной тысячелетия назад дороги. Сверху фигурки трёх оставшихся чародеев казались крохотными паучками. Снизу же оно представлялось огромным.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 Трое алчущих затаили дыханием. Вернётся или нет? А если вернётся, то примет ли их или уничтожит? Не верилось, что магия Махт-Шагош наконец покорится тем, кто веками искал её? Не верилось? Но очень хотелось верить.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 оставленными колёсами повозок. Судя по их глубине, дорогой пользовались не так уж редко. «Отсюда до засула миль шесть», – сказал спот. «Если потропимся, успеем до дождя». «Сомневаюсь», – проворчал Данил. И точно. Гроза разразилась через каких-нибудь четверть часа. Дорога вмиг превратилась в грязевой поток,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 Громоздились в чудовищном беспорядке. «Дорогу эту мертвятской именуют. крикнул Спот. «Потому как брешут воитель один в прежние времена захотел в горы подняться, да чтоб через черные зубья пройти. Это вот черные зубья». Махнул рукой в струну усыпи. «Так он велел десять тысяч пленников порешить и на камни бросить. Так по телам и прошел. Говорят, копнешь поглубже». Сплошь кости человеческие, а повыше земля хорошая, на ней и засол стоит. Пелена дождя не позволяла даже примерно оценить размеры каменного хаоса, но в непроходимость его можно было не сомневаться. Когда впереди поднялись крепостные стены, Данил вполне оценил точность имени города – засов.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 Но вскоре внутри залязгало и раздался тошнотворный скрип железа. «Повезло», — сказал спот светлорождённому. «Я этого урода знаю. Считай, мы уже внутри. Дай полсеребряного, господин». Данил выдал монету. Ворота разошлись, ровно настолько, чтобы пропустить всадника. По другую сторону их встретил одинокий солдат в широкополой кожаной шляпе вместо шлема. «Эти со мной», – сказал Спот, вручая монету, наклонился в седле, пошептал что-то стражнику. Тот сдвинул шляпу на затылок, поглядел на Данила, затем махнул рукой. «Добрый дел, брат! И тебе того же!» – ответил Светлорождённый. «Один сторожишь. Спросил Спот, пока стражника открывал вторые ворота, поменьше первых. «Да кить дождь! Мы вишь кости кинули, мне и выпало здесь. А не то грелся бы огонька. Везун ты, Спот, как не я стоял, мог бы там, а внизу. С наших-то никто нипочём не отпер бы. Мокнуть-то!» «Тебе тоже повезло», — заметил Спот. «Вишь, на кувшинчика рожился. «Это да!» – стражник хлопнул спотова парда по крупу. «Давай, слышь, двигай, а не то в брат выгоню!» Хуруп тебя задери!» Спот щелкнул стражника по шляпе и тронул парда. «Поехали, господин!» – окликнул он Данила. «Я тут знаю местечко, примут нас как родных!» Данил догнал его, ухватил за плечо. Что ты сказал стражнику? Что? Споткхи хихикнул. Да сказал: "Ты смерть бочку замочил. Смерть бочка атамана известный, в большом весе был. Так что тебе теперь почёт. Ну, похвали меня". Похвалил бы, но мне лишнее внимание ни к чему. Лишнее? Ха! Кто ты был? Незнакомец, чужак, подозрительная морда. Прости, господин, за грубость. А теперь, кто это, спросят? Тот, кто завалил смерть бочку. И всем всё ясно. Ну, ловко? Ловко, признал Данил. Да и на девушку никто теперь глаз не положит. У смерть бочки почёт был, на десятерых хватит. А выходит, ты крепче вышел. Ну, поехали, сказал Данил. Ты молодец.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 Прилетел.